— Ну вот, — подумала Амелия, — ему спать не хочется. Объяснение произойдет сегодня ночью. Сняв шляпу, он, как обычно, поцеловал ее в лоб и, взяв под руку, повел в гостиную, но не сказал ни слова. — Вы обедали, папа? — спросила Амелия. — Увы, не обедал. — На вокзале, правда, продают корзиночки с едой, но это ужасная гадость. Я рассчитывал на вас. Надеюсь, не зря... Вам приготовлено в спальне закусить. Прошу извинить, что не в столовой. Тут нет прислуги. — Прекрасно. Пройдем ко мне. Я очень голоден. Поднявшись по лестнице, он поглядел искоса на Амори. Тот пожелал ему спокойной ночи и исчез. Отец отворил дверь в свою комнату и подтолкнул впереди себя с ногу. — Вы мне составите компанию, — сказал он уверенным тоном. Дверь затворилась за ним. За ужином не было сказано ничего серьезного. Боссардель с аппетитом поглощал все, что было оставлено для него. Чашка бульона, холодный цыпленок, ломоть паштета, салат, который ждал его незаправленным. «Замечательный, приятный вкус у этого орехового масла!» — сказал он, второй раз положив себе салата. «В Париже такого не найдешь, только вбери». А что, Амели, трудно было бы привозить его отсюда? Полагаю, что нет. Надо будет подумать над этим. Амели ничего не ответила. Попробовав местного козьего сыра, Буссардель, воспользовавшись предлогом, стал расспрашивать о ферме, о скоте. Осведомился, какой приплод в этом году. Помните, что жизнь идет своим чередом, говорил он этими вопросами. «В моих глазах ровно ничего не изменилось, не воображайте!» Амели не выражала недовольства, но держалась на стороже. Ее мучило нетерпеливое желание спросить о детях, но Бусардель сам заговорил о них. «Дети ваши совершенно здоровы», — сказал он. «Каролина, как вы, конечно, и ожидали, усердно о них заботится». «Я не прибегну» к недостойным приемам, если смогу без них обойтись, — указывал он этими словами. Почувствовав, как он уверен в себе, она насторожилась, напрягла свою волю. «Ох!» — воскликнул Бусардель, закончив ужин, и, встав с места, откатил столик в угол комнаты. Затем пододвинул себе кресло, и уселся в своей любимой позе, заложив большие пальцы за пройму жилета. — А теперь, милая моя, поговорим. Прежде всего, должен сказать вам следующее. Я весьма сожалею о вмешательстве моих сестер и жены моего брата. Мне не удалось этому воспротивиться. Да будет вам известно, что новость о вашем бегстве живо распространилась среди всей нашей родни. Старшая моя сестра тотчас же примчалась на авеню Ван Дейка. Она вознамерилась взять все это дело в свои руки. И, во всяком случае, я не мог помешать ей производить расследование собственными силами. Она чуть было раньше меня не дозналась, что вы в Гранси. Словом, она по собственному почину отправилась сюда. Повторяю, меня ее самовольные действия очень огорчили» но я не могу не признать, что они продиктованы похвальными побуждениями. Вас не должна удивлять тревога ваших родственниц. Я ничему не удивляюсь. Я надеялась, что моя просьба будет уважена, но быстро поняла свое заблуждение. Все же благодаря своему бегству, как вы это называете, мне удалось пробыть двое суток в одиночестве и поразмыслить. Этого было для меня достаточно, чтобы все обдумать и принять решение. Свекор, учтиво слушавший ее, сделал жест, ясно означавший «Не так быстро, зачем спешить?». Но Амели успела сказать то, что хотела. Кроме того, — продолжал Буссардель, — насколько я мог понять из слов старика Жермена, с которым мы беседовали всю дорогу, — Госпожа Клапье, младшая, сочла уместно присоединиться к моим сестрам, а вы отослали ее обратно, если это верно.